Глава 1. Можно ли эффективно управлять, без умения наказывать? Ибо расстояние между тем, как люди живут и как должны бы жить, столь велико, что тот, кто отвергает действительное ради должного, действует скорее во вред себе, нежели на благо, так как желая исповедовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо погибнет, сталкиваясь с множеством людей, чуждых добру. Из чего следует, что государь Если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением смотря по надобности. Никола Макиавелли, флорентийский мыслитель. Государь. Как обеспечить хорошую работу подчиненных и что делать с теми, кто несмотря на все ваши усилия, все таки работает плохо? У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. Эту цитату молва приписывает Лаврентию Павловичу Бери. Феликсу Инмундричу Дежинскому, Лазарю Моисеевичу Кагановичу. Каждый руководитель сталкивается с ситуацией, когда он должен как-то реагировать на проблему автором или одним из авторов, который является его подчинённый. Помимо вопроса, что делать с проблемой, возникает вопрос, что делать с автором или соавтором. Осмелюсь утверждать, каждый руководитель делает это пытается как-то повлиять на того, кто работает не так, как следовало бы. И далеко не всегда эти попытки лежат в позитивной плоскости. Да, мы все это делаем, но не всегда осознаем, что именно, для чего и как это следовало бы делать правильно, раз уж мы это все равно делаем. Тем не менее, не будем торопиться принимать или отвергать саму идею наказания. Предлагаю рассмотреть базовую структуру менеджмента. Двигаясь от общего к частному, будет легче решить, нужны ли нам наказания, а если нужны, то зачем. Менеджмент дисциплина, описывающая подходы к управлению. Задача этой дисциплины обеспечить результаты, которые не могут быть получены естественным путем, просто суммой усилий людей, собранных в одном месте. Дисциплина это концептуальная, из чего следует, никакие положения менеджмента не могут быть доказаны так как опираются не более чем на набор рассуждений. Многочисленные же исследования, на которые ссылаются авторы единственно верных концепций менеджмента, всегда бывают опротестованы другими не менее авторитетными авторами, либо с точки зрения репрезентативности исследований, либо с точки зрения истолкования результатов. Кроме отсутствия твердых доказательств правильности тех или иных воззрений, в менеджменте на сегодняшний день нет ни единой строгой и законченной теории в том смысле, в которой существуют теории в точных или естественных науках. Поэтому вам, читатель, наверняка приходилось сталкиваться с самыми разными точками зрения, и на стратегическое, и на оперативное управление. Что на фоне такого множества сущностей могу предложить вам я? Свою систему координат. Она сформирована на основе моего 24-летнего опыта работы консультантом и бизнес-тренером. Считаю ли я свою систему самой лучшей и единственно правильной? Нет. Я предлагаю вам свою версию и убежден, что она может быть полезна для руководителя, заинтересованного в повышении точности управления. Далее я излагаю свой взгляд на менеджмент. Кстати, а почему я говорю о точности управления? Ведь обычно упоминают такие показатели, как эффективность и результативность. Я рассуждаю так: если система корпоративного управления работает с должной точностью, то вы получите любые показатели, которые вам интересны и возможны, в принципе. А вот если в системе корпоративного управления есть большие люфты, то вероятность достижения интересующих вас целей всегда будет находиться в диапазоне АХЗ. Охреново знает. Один из модулей моей системы корпоративного управления управленческая квалификация руководителя. То насколько вы профессиональный как руководитель, Мне надо смешивать это с вашей экспертной квалификацией в специфике самой работы, определяет, насколько хорошо вы сможете управлять подчиненными. А именно подчиненные должны произвести тот необходимый и достаточный по количеству и качеству набор действий, который обеспечивает нужные результаты. Далее в тексте я буду использовать и термин сотрудник, подразумевая человека, работающего в компании по найму, неважно какую должность он занимает так как общие закономерности поведения в той или иной степени характерны для большинства людей, а нас интересуют именно закономерности, а не исключения.